Глава 613. Игры сильнейших. Смерть Ли дао поставила нас в тяжелое положение. Готов поспорить, что Ли цзинь скоро начнет полномасштабную атаку. Подход думали раньше был слишком консервативным, так что, думаю, все не так уж и плохо. Если он не начнет сейчас, в будущем шансы может и не быть, сказал Гуань Дуньян. Лидеры отряда не пытали иллюзий по поводу своего положения. Хотя Ван Дуны был способным и дальновидным командиром, течение войны в целом довольно сильно волновало его людей. Наследник воина Клинка улыбнулся и сказал, «Если мы захотим, то можем сменить положение. Первый шаг объединиться с Мишо». «Постой, ты имеешь в виду...» В глазах Дуньяна засверкала надежда. «У нас не так уж и много времени, это точно. Однако мы уже очень сильно приблизились к успеху». «Если одного кулака недостаточно, чтобы свергнуть мою, то мы используем два», — сказал Ван Дун. Смерть Ли дао принесёт большие изменения в войну. И время уже поджимало. «Мы направимся прямиком к Тёмному Лорду?» — обеспокоенно спросила Сяо -Юй, Юй «Конечно! Он был нашей целью с самого начала, не так ли? Если правильно рассчитать время, то у нас не возникнет с его убийством проблем», — спокойно ответил Ван Дун. Однако никто из окружающих... не разделял его уверенности, считая такой ход слишком рискованным. «Босс, просто скажи нам, что делать!» Подумав о возможном свержении Тёмного Лорда, тело Танбу начала переполнять энергия «Действуем по обстоятельствам. Думаю, мою сейчас заинтересован во мне не меньше, чем я в нём». «Ван Дон, насколько ты уверен в победе? Мой вид непростой тёмный. Он имеет, по крайней мере, двадцать седьмой уровень». Опасливо спросила Едзи. Ха -ха, если я не смогу даже с Мою справиться, то как мне тогда сражаться с Патроклом? Знаете, почему патрокл убил Ли дао -Дже? Он призывает меня как можно скорее разобраться с нынешней ситуацией на Марсе». Эти слова озадачили его соратников. «Хочешь сказать, что Патрокол на самом деле хороший?» спросила Ли Сюань. Гуань Дуньян взял ее за руку и сказал. Это невозможно. Патрукл всегда сражается только ради себя. «Тогда зачем он сделал это?» Спросила девушка. Гуань Дуньян понимающе посмотрел на своего командира. «Потому что он считает Ван Дуна единственным достойным противником. Другими словами, единственным ключом к достижению божественного пути. Однако, прежде чем состоится финальная битва, ему нужно подготовиться. Это для тебя имеет смысл?» ин молча кивнул. Будучи одним из сильнейших бойцов человечества, он мог в какой-то степени понять действия Патрукла. С людской точки зрения, глава перворождённых был ужасным злодеем. Однако, если смотреть на всё чисто технически, он, наконец, начал поиски божественного пути. Патрукл уже вырвался из оков собственного тела. Теперь ему оставалось только освободить душу. Он хочет стать богом, а своих последователей сделать бессмертными. Однако не всем суждено достигнуть его стандартов. Те, кому это не удастся, просто станут жертвами во славу нового бога. По мнению Интяньцзона, Ван Дун был единственным человеком, способным одолеть Патрокла. Повелитель перворождённых не сможет стать непобедимым богом, зная, что на свете есть ещё человек, обладающий силами его низвергнуть. То есть, если Ван не станет с ним сражаться, то Патрокл никогда не станет богом? С любопытством спросила У-Линь. хм и, да, и нет. Ты должна понять, что битва между ними просто неизбежна», сказалася Сяо -Ю -Ю с улыбкой. «Тянь Цзун и Дуньян правы. Хотя я и не был тому свидетелем, я уверил, что Патрукл намеренно загнал Ли дао в угол. Иначе эта битва никогда бы не состоялась. Однако, учитывая, что патриарх Дома Ли ступил на божественный путь, я удивлен, что Патруклу удалось убить его. Интересно. «Как он смог отразить финальную атаку лида Дао-Дже?» — сказал Ван Дун. Он был готов поспорить, что хотя глава Дома Ли иступил на божественный путь, он не успел пройти по нему слишком далеко, а потому не был способен высвободить всю силу. «Откуда ты знаешь, что Патрукл отразил его последнюю атаку?» — спросил Гуань Думьян. Хм, «На божественном пути нельзя повернуть назад», — бросил Ван Дун. из-за чего все вокруг, кроме Интянь Цзуна, впали в еще большее смятение. Глава хромовников Марса понимал, какую игру ведут Фандун с Патроклом. Она началась уже давным-давно, и счет теперь ведет со смертями их противников. Это также означало, что ни один из них не был абсолютно уверен в том, что сможет победить своего врага. Соревнование началось, и убийство Ли дао было первым ходом Патрокла. Если Фандун не ответит на это, то будет с самого начала в проигрышном положении. Что до самого наследника воина Клинка, он никогда не считал этот поединок слишком тяжёлым бременем. Наоборот, это только распаляло его боевой дух. Их битва была выше победы и поражения. Её уровень даже затмевал соперничество между Лифеном и Реланголоссом. И Патрокл, и Вандун выбрали свои собственные пути, и никогда они не пересекутся. Уцелеть должен только один. Несколько сотен лет назад Релангалос отказался от своего пути в пользу Ли Фена, и это решение стало величайшим разочарованием в его жизни. «Что ж, давайте убьем мою. Я хочу увидеть, неужели у него и впрямь шесть рук и три головы. Разберемся с ним, а потом атакуем Луну!» крикнул — крикнул Танбу. «Успокойся!» Лунь-дуо положил руку товарищу на плечо и усадил его обратно на место. «Наша главная цель на данный момент — найти Ле Кэнни и Мишо. Мы не сможем победить без их помощи. Я сомневаюсь, что у них возникнут проблемы с попаданием в центральную зону». Услышав слова Ван Дуна, его солдаты были вне себя от радости. Многие из них принадлежали либо к школе, либо к дому Ле. Даже Гуань Дуньян хотел бы снова встретить Ле Кэнни. За прошедшие годы молодой глава дома Ле оказал огромную помощь боевым волкам, и их основатель был ему очень благодарен за это. Когда цель была поставлена, лидером отряда больше не нужно было обсуждать осады мелких поселений. Хотя они сейчас и находились на территории оккупированной Загами, многие века до этого момента эти земли принадлежали людям, поэтому воины очень хорошо разбирались в здешнем ландшафте. Кроме того, в центральной зоне было гораздо меньше примитивных Загов, что еще больше упрощало передвижение. То же малое количество глупых жуков, которое обычно обитало в этой местности, было давным-давно отправлен на фронт, что еще сильнее упрощало миссию Вандуна. Единственное, что беспокоило наследника воина Клинка, так это неуверенность в Мишо или Кене. Смогут ли они попасть сюда? А если и смогут, то сколько людей с собой приведут? Тем временем Мишо или Кене уже привели в действие свой план. Они решили провести атаки с разных концов региона и встретиться снова в центральной зоне. Однако, наконец, объединив силы, парни осознали, что нынешняя ситуация гораздо хуже, чем им казалось. Их группы насчитывали всего лишь 200 солдат, что шло явный контраст с изначальными двумя тысячами. Ситуация на фронте становится лучше с каждым днём. Однако смерть Ли Дао нанесла огромный удар по морали объединённого фронта. «Думаю, что очень скоро нам придется разбираться и с Патроклом», — сказал Лекань. Вылазка на территорию Загов многому его научила, отполировав характер и значительно поменяв взгляд на мир. Тем не менее, парень был все так же непреклонен перед лицом трудностей, как и раньше. С другой стороны, Мишо не намеревался отступать, не из-за того, что был так же непоколебим, как и его товарищ. Нет, глава школы учений небесного наставника просто не верил, что по-настоящему умрет. «Стоит ли бояться смерти, если твоя душа будет жить вечно?» Глава 614. Прямиком в канализацию. «Хоть у нас теперь и меньше людей, благодаря этому возросла наша маневренность. К тому же, такого количества все еще достаточно, чтобы уничтожить жучьи города», — сказал Мишо. «Однако, если мы хотим изменить сложившуюся ситуацию, нам придётся встретиться с самим Тёмным Лордом». «Согласен. Мы заплатили огромную цену, чтобы подобраться так близко к Мою, и не можем уйти, не заставив его взвыть от боли. Атаковать дворец Тёмного Лорда для нас слишком, но, по крайней мере, мы доставим ему проблем, опустошив ближайшие поселения», — усмехнулся Лекэнь. «У него было ещё много тузов в рукаве, которые можно было использовать против загов. «Каков твой план?» Ха -ха. «Будем брать по одному городу за раз. Первой нашей целью станет Антонио. Этот город хорошо мне знаком, я провел там много времени, когда, ну, знаешь, развлекался. Интересно, сколько моих подружек оттуда все еще живы?» «Звучит неплохо. Тогда пусть будет Антонио», — улыбнулся Мишо. Его не особо заботила суровая воинская жизнь, ведь когда он проводил время в башне столовой Кости, всё было примерно так же. В противовес публичному представлению о его беззаботной жизни на вершине главной башни школы, всё своё время мишу проводил лишь за одним занятием — аскетичной культивацией. В любом случае, несмотря на своё глубокое понимание божественного пути, молодой небесный наставник был плохим руководителем, в чём Лекэнь, напротив, довольно сильно преуспел. Эти двое были практически идеальной парой. «Мы должны преподнести загом сюрприз. Под Антонио находится сложная канализационная система, которую можно использовать». Не нужно и говорить, что темные не будут просто сидеть и ждать атаки, никак к ней не готовясь. Поэтому, чтобы застать врага врасплох, Лекэнио и Мишо нужно использовать всю свою хитрость и смекалку. Звёздный свет мягко освещал Антонио этой спокойной ночью. Защитники покинули этот город ещё до прибытия Загов, а потому он никогда не видел войны. Помимо сохранённой человеческой архитектуры, Заги тоже добавили от себя некоторые детали. В особенности в центре, где проживали все тёмные. Из-за небольшого количества этих самых тёмных, лишь малая часть центра была переделана под их вкусы. Примитивные же Заги жили на окраинах города — Из-за их отправки на фронт эти части поселения сейчас пустовали. Лекын и его люди проникли в канализацию и были очень удивлены, обнаружив, что там сейчас было даже чище, чем когда город занимали люди. Несколько бойцов 20-го уровня двигались по стокам в полной тишине. За прошедшее время они хорошо натренировали умение красться под носом у загов. Лекыню уже приходилось бывать здесь. Ни одному, конечно же, Раньше его всегда сопровождали его подружки. Одна из них была даже очень известной певицей в своё время. «Подготовьте бомбу. У нас есть только 10 минут». «Есть!» Пока двое солдат занимались закладыванием снарядов, заги, наконец, заметили неладное. Однако им до сих пор не удалось точно определить местоположение вторженцев. Тёмные никогда не согласились бы спуститься в канализацию. Это работа для примитивных жуков. Их, к счастью, в городе осталось очень мало. Как только взрывчатка была установлена, диверсанты отступили назад. Взрыв послужит сигналом главным силам для атаки города. Когда воины возвращались из стоков, Лекэнь заметил, что что-то в передвижениях загов по городу было нечисто. Подобные мысли возникли и у Мишо. Однако, не имея веских доказательств для отмены плана, парни отбросили свои тревоги подальше. Тем не менее, вернувшись из канализации, плохое предчувствие стало усиливаться. «Что-то не так». «Капитан, со взрывчаткой возникли проблемы. Первый заряд уже должен был сдетонировать», — доложил солдат. «Отступаем», — приказал Лекэнь. Все шло слишком гладко, словно заги намеренно позволили им проникнуть в город. В этот момент по земле вокруг пошли трещины, из которых начали выползать жуки. Тем временем в небе появились орды тёмных, направляясь прямо на них. Во главе этого строя летел золотой тёмный. Я ожидал встретить Вандуна, а это оказался Леканнь. Какое разочарование. Думаете, что можно просто прийти в мой город, установить несколько бомб и уйти? Недавно была выведена специальная порода загов для обезвреживания взрывных устройств. Они поедали бомбы, позволяя детонировать им в крепких желудках. Это была ловушка. Тёмный лорд отдал приказ главам городов Центральной Зоны уничтожить каждого человеческого вторженца. «Не забудьте сохранить их головы! Тёмный лорд желает отпутчивать их мозгами!» рассмеялся лидер Тёмных. Это была не первая ловушка инсектоидов, в которую попали Мишо и Лекэнь, поэтому они не растерялись. сразу же приказав своим людям отступать. В теории их план был очень хорош, однако он не учитывал одного важного факта. После множества рейдов Заги теперь были настороже. Повторение тактики, в основе которой лежал элемент неожиданности, теперь стало невозможным. Именно поэтому Вандун начал атаковать города в открытую. Элемент неожиданности больше не был на стороне людей. Но боевые волки смогли компенсировать этот недостаток за счет своей маневренности и силы. Лекань и его люди наоборот не были готовы к такому повороту, а потому быстро попали в окружение. Бойцы металл сформировали линию обороны перед мастерами искусств, которые в свою очередь уже начали подготавливать свои техники. Заги были намерены убить всех незваных гостей, а потому битва обещала стать необычайно жесткой. Темные не были идиотами, и даже если бы и были, Мю позаботился о том, чтобы его городами управляли те, у кого есть мозги, После прошлых поражений Тёмный Лорд казнил всех, кого посчитал неподходящими для своих позиций, и поставил на их места более способных подчинённых. После этого он пообещал огромную награду тому, кому удастся уничтожить лидеров диверсионных отрядов. Обдумав всё произошедшее, Мой Ю осознал, что ему нужно помочь своей расе раскрыть весь свой потенциал. Казни были не лучшим выбором, однако они показали большую эффективность. заставив тёмных больше использовать свои мозги. Тёмный лорд был убеждён, что королева-мать будет очень довольна, когда его раса сможет поднять свой интеллект на новый уровень. Мою всегда считал, что королева больше всего ценила именно тёмных, ведь именно они были истинными загами. На силу перворождённых влияло слишком много факторов. Носитель, паразит, среда. Столько всего могло пойти не так, Хотя тёмный лорд и признавал, что его раса уступает перворождённым на нынешнем этапе развития, он был уверен, что со временем они одержат победу. Ле и его солдаты отступили в укрытие, пытаясь хоть как-то защититься от атак. Хорошо хоть, что благодаря мощной контратаке Мишо у тёмных пока не было возможности полить их с неба дождём костяных копий. Путь к отступлению уже давным-давно был отрезан, поэтому теперь была лишь одна дорога — продвигаться глубже в город. И Лекэнь, ни секунды не колеблясь, приказал своим людям так и поступить. Его подчинённые были не только элитными воинами, но и теми, кто пережил все прошлые засады. Эти люди были храбры и умны. Прошло всего несколько минут, а солдаты Лекэня уже заняли оборону внутри города. Лорд Загов Б. был просто вне себя от такого поворота. Изначально он был уверен в том, что его подчинённым удастся истребить людей за пределами городских стен, однако сильнейшем мастере искусств человечества. Мишу моментально применил пламенный свет, целью которого было дезориентировать противников. И это сработало. Как только подготовка была закончена, парень призвал свет более ослепительный, чем само солнце. Комбинация света и шума ошарашила нападающих, моментально сломав их строй. Когда заги наконец пришли в себя, диверсанты уже отступили в город и спрятались в тамошних строениях. Внезапно жуки потеряли преимущество открытой местности, и теперь сражение превратилось в уличные потасовки, где индивидуальная сила превалировала над численным преимуществом. Мишо и Лекань собрали своих людей в большом укрепленном сооружении, а Заги, в свою очередь, моментально его окружили, загнав их в ловушку. бдзе был доволен таким развитием событий. Он уже практически видел, как повышается его ранг, Лорд Антонио моментально мобилизовал всех загов в городе, окружив укрытие диверсантов не только на земле, но и в небе, и под землей. Жуки начали кидаться на здания один за другим, однако солдатам сопротивления удавалось их оттеснять. Мастера искусств тем временем обрушили на врага ледяной шторм, прорежая их ряды. Школа особенно ценила этих мастеров, ведь лишь малая часть марсиан имела предрасположенность к элементу льда. Мишо будет очень жалко, если все они умрут здесь сегодня. Глава 615. Нам нужно держаться. Солдатам повезло, что они захватили с собой большое количество энергетических кристаллов. Иначе мастерам искусств явно бы не хватило энергии, чтобы безостановочно атаковать такую большую орду загов. Ле Кенни смотрелся и понял, что покинуть здание будет равносильно суициду. Их укрытие было довольно надёжным, и в нём они смогут продержаться. В конце концов, парень не просто так выбрал первое попавшееся здание. С этим строением он был знаком очень хорошо. Здание звалось «Светоч Антонио», и его каркас был сделан из недавно обнаруженного металла — адамантия. Во времена войны оно должно было выполнять функции сигнальной башни, в то время как в мирные времена стало излюбленным местом для туристов. Ещё несколько лет назад Этому строению удалось произвести на Лейкене неизгладимое впечатление. Даже после того, как заги модифицировали башню, молодой глава дома Ле все равно узнал ее с первого взгляда. В настоящее время экстерьер здания был изменен до нельзя, но его каркас был все так же непоколебим. Тем временем отсутствие прогресса на стороне жуков начало выводить Дзэджэ из себя. Укрытие было не менее крепким орешком, чем и сами диверсанты. Если бы лорд Антонио знал, что эта уродливая башня доставит ему столько проблем в будущем, то уже давно приказал бы ее снести. Пока его подчиненные умирали пачками, Бодзидже удалось окончательно подтвердить личности командиров диверсионного отряда. Обрадовавшись, что в его сети попали такие большие рыбы, Темный приказал удвоить наступление, призвав резервные силы присоединиться к битве. Лорд Антонио отдал приказ своим людям атаковать башню день и ночь, пока людишки, наконец, не падут от истощения. Лек Кэйн быстро понял намерение врага, обнаружив, что заги стали атаковать посменно, дабы поддержать постоянный уровень давления. Парню начало казаться, что это безопасное на вид укрытие станет их могилой. Однако смерть не пугала солдат. Лишь одно желание сейчас горело в их сердцах — продемонстрировать всю свою мощь этим загам перед смертью. С холодной головой Лекэнь начал логически обдумывать сложившуюся ситуацию. Лучшим выбором сейчас стала бы посменная оборона. Четверть солдат защищает башню, остальные в это время отдыхают, дожидаясь своей очереди. У людей Лекэня и Мишо были большие запасы оружия и боеприпасов, да еще и целая куча свежего жучьего мяса вокруг. В конце концов им приходилось есть вещи и похуже, вроде гнилого мяса загов, даже мастерам искусств. Лекайн и его солдаты готовы пойти на все ради выживания. Примитивное желание и дикость, похороненные глубоко под предлогом цивилизованности, яростно заполыхали в глазах сына Лезентяне. Лекайн желал попасть на вершину этого мира и не собирался сейчас умирать. В его словаре просто-напросто не было такого слова как провал. Когда сначала битвы прошло около пяти часов, Ни солдаты, ни их укрытия не выказывали ни единого признака ослабления. У начинало заканчиваться терпение, а когда он увидел, как люди поедают в мясо его подчиненных, по спине Зага пробежал холодок. Некоторые темные отвернулись, не в силах наблюдать за подобным варварством. Даже они, будучи всего лишь наполовину людьми, ограничивали свой рацион лишь мозгами. Это, возможно, было первый раз, когда заги встретили расу, способную обскакать их в жестокости. Имея хорошее укрытие, медиков, оружие и еду, солдаты Ле были готовы к продолжительной схватке. Эти люди были лучшими воинами Марса, и они не собирались сдаваться без боя. Хотя вокруг и не было видно серьезной угрозы, Ле Кэнь все равно чувствовал тревогу, наблюдая за происходящим вокруг. Он понимал, что когда в бой вступят высокоуровневые темные, ситуация сразу же ухудшится. Помимо Лекэнии и Мишо, в их группе было еще три легендарных воина, поэтому справиться с темными из Антонио будет не очень сложно. Однако, чем дольше они будут находиться под осадой, тем больше вероятность того, что темный лорд пошлет подкрепление. Поэтому единственный выход из ситуации заключался в том, чтобы дождаться возможности и вырваться из оцепления. «Господин, если все продолжится в таком же духе, наш проигрыш — это лишь вопрос времени». «Позвольте мне возглавить группу солдат, чтобы открыть в рядах врага брешь. Тогда вы сможете отступить вместе с остальными», — предложил Ле Шань. Хоть он и был всего лишь бойцом металл 22 уровня, мужчина был достаточно стар и многое повидал в жизни, а потому понимал, какая опасность ожидает их впереди. В ответ на это предложение Ле Кэнь покачал головой. «Дядя Шань, если мы сейчас выйдем наружу, то все погибнем. Нужно продолжать держать оборону». «Это здание — наша единственная надежда». Таким образом, солдатам больше ничего не оставалось, кроме как ждать, что ситуация изменится в их пользу. Тем временем, во дворце Тёмного Лорда. «Понятно. Значит, дзе загнал мишу или Кенни в ловушку внутри своего города? ха, -ха, -ха. отличная работа». Мою был очень обрадован, услышав хорошие новости, которые в последнее время были для него довольно редким явлением. Он также был очень доволен умственными способностями, которые продемонстрировал его подчинённый. Наконец-то тёмные начали учиться на своих ошибках. Они должны превосходить других не только своим телом, но и смышлённостью. Тёмным ещё многому предстояло научиться, но Мою верил, что однажды его раса захватит весь мир. Медленно, но верно. «Мой лорд, ряды диверсантов насчитывает всего около трёх сотен солдат, но все они элита человечества. К тому же они укрепились в большом строении, благодаря чему могут легко отбиваться от атак дзе -Дже. Он и так уже хорошо поработал, загнав их в ловушку», — сказал Халманд. Даже после своего сокрушительного поражения бывший заместитель директора Кайпу спокойно жил во Дворце Тёмного Лорда на правах гостя. Мою знал, что боевые способности не были сильной стороной этого перворожденного, поэтому продолжал держать Халмонда подле себя, прислушиваясь к его советам. Хотя темный лорд и питал к расе Патрокло сильную ненависть, он был готов признать, что темным есть много чему у них поучиться. Когда юный Доуэр создал перворожденных, он уделил главное внимание физическому усовершенствованию человеческой расы. Однако именно их людской интеллект был главным преимуществом над темными. Человечество имело тенденцию придерживаться своих сильных сторон, совершенствуясь именно в этом направлении. По этой причине сильные становились только сильнее, в то время как умные умнее. Такова была природа всех живых существ во Вселенной. Поэтому рожденные с превосходящей других мощью, темные должны развивать свою сообразительность, когда грубая сила становится бесполезной. «Возьми с собой четырех моих пурпурных стражей. Этого должно быть достаточно». кивнул Мою. «Как пожелаете, лорд», — сказал Халманд, поклонившись. Пурпурные стражи были личными телохранителями Мою, каждый из которых был по крайней мере на двадцать третьем уровне. «Поспеши, пока все не вышло из-под нашего контроля», — махнул рукой Мою. Он не особо был заинтересован в Лекене. В его голове было сейчас лишь одно имя — Ван Дун. Этот парень, в конце концов, был ключом к бессмертию. Мую уже представлял, как будет извлекать эту информацию прямиком из его мозгов. Кусочек за кусочком. Тёмный лорд был единственным, кто знал, как найти ключ к бессмертию, используя связь Ван Дуна с воином Клинка. В конце концов, уровень способности извлекать информацию напрямую, из человеческого разума, сильно зависел от уровня тёмного. В дополнение к этому тёмный лорд хотел бы добраться и до Мишо. Это будет хорошая месть за Турану, нанесённую ему прежним небесным наставником. Источником силы тёмных было постоянное обновление запасов энергии, однако даже сейчас они могли лишь поглощать её из других живых созданий. Мую же желал обрести способность использовать природные силы, как это делали мастера искусств. Заги предприняли множество попыток в этом направлении, но ни одна из них не увенчалась успехом. Хотя они и имели море сознания, оно было несовместимо с природной энергией. Именно это желание подтолкнуло темного лорда к тому, чтобы превратить Патрокла в перворожденного. Однако он и представить не мог, что этот его эксперимент станет настолько могущественным, что в будущем будет представлять угрозу его положению. Мойо признавал, что недооценивал Патрокла. Бывшему принцу Иванян потребовался всего месяц, чтобы убедить королеву-мать в том, что перворождённые — это будущее раса загов. Хотя их и трудно создавать, но каждый из них был потрясающим полководцем. Благодаря им глупые примитивные заги превратились в армию хитрых машин для убийства. Глава 616. Важность интеллекта. Вначале перворождённые были созданы в качестве помощников для тёмных, Однако им очень быстро удалось изменить ход игры, поднявшись на один уровень со своими хозяевами. Намерения Патрукла были очевидны. В первую очередь одолеть человечество, превратив как можно больше людей в своих последователей. К этому моменту и Заги, и люди будут почитать его как бога, благодаря чему перворожденные станут главенствующей расой. Те, кто по-прежнему продолжил противиться Патруклу, были рождены в Старом мире. с устаревшим мировоззрением. Закончив войну, повелитель перворожденных в будущем сможет легко повлиять на людские умы через религиозные учения, из-за чего его будут почитать как бога -спасителя. В то время как люди смогут достигнуть бессмертия, связав свои жизни с загами, жуки, в свою очередь, получат то, о чем мечтают уже многие века — душу. Это поистине идеальное единство. Мую был уверен, что королева-мать хотела бы, чтобы именно тёмные победили в нынешней борьбе. В конце концов, перворождённые по природе своей всё-таки были наполовину людьми. Однако, как и все заги, королева-мать верила в выживание наиболее приспособленных. Если тёмные не смогут доказать, что достойны победы, то со временем будут смещены с пьедестала. Заги и так потратили уже достаточно времени в Солнечной системе, и королева-мать... не могла дождаться момента, когда человечество, наконец, будет побеждено, чтобы отправиться в другие уголки космоса. Именно поэтому Мою не покидало чувство, что время начинает поджимать. Помимо своего соревнования, у Патрокла и Мою была ещё одна причина для беспокойства, из-за которой в будущем они могли полностью потерять своё превосходство. Воссоединение с главными силами Загов. Если эти силы были способны за секунды опустошать целые планеты, то какая им тогда будет польза от перворождённых и тёмных? Любая из этих рас может быть отвергнута ими. Таким образом, хотя бы по одному вопросу Патрокл и Мою достигли взаимопонимания. Они не будут рады прибытию главных сил Загов в Солнечную систему. Именно поэтому, когда тёмные стали способны задумываться о собственном благополучии, они начали в секрете противиться приказам королевы-матери. Уже на протяжении 12 часов Люди вели непрерывную борьбу в городе Антонио. К этому моменту новости о ситуации, в которой они оказались, достигли всех уголков Марса. Никто не знал, кто слил информацию, однако многие считали, что это была попытка со стороны Тёмных нанести удар по боевому духу Объединённого фронта. Несмотря на то, что Заги наступали волна за волной, Тёмным так и не удалось уничтожить башню. Мишо или Кэнь воспряли духом, поняв, что Заги намереваются захватить их живьём. Благодаря этому в будущем у них может появиться множество шансов для ответного удара. Боевой дух солдат поднялся до небес. Эти храбрые воины собирались уничтожить как можно больше жуков. Даже если им суждено погибнуть, история об их храбрости продолжит жить. Этого было достаточно. Бдзедже не мог не испытать восхищение став свидетелем их решимости. И человечество, и Заги были воинственными расами, однако люди были одержимы красотой войны и смерти гораздо больше инсектоидов. Для солдат человечества смерть на поле боя была высшей формой искусства. Дзедже только что получил приказ от Тёмного Лорда сдерживать диверсантов, используя любые средства. Пурпурные стражи уже в пути. Эти могучие человеческие воины станут деликатесами на столе Тёмного Лорда. Такие экземпляры было довольно трудно найти. и еще сложнее поймать. Перед тем, как дзе получил этот приказ, он уже начал подумывать о том, чтобы послать в атаку танка Зага, но дабы тот спалил всю башню до основания. После такого врагам точно не удалось бы выжить, однако, получив сообщение от своего повелителя, лорд Антонио сразу же отбросил эту идею. Узнав о том, что пурпурные стражи уже выдвинулись в путь, дзе почувствовал, как с его плеч спал тяжкий груз. Внутри светоча некоторые солдаты начали посапывать, даже несмотря на грохот боя, окружавший их со всех сторон. Многие из них давным-давно достигли своего предела, чувствуя острую боль в голове при каждой попытке использовать энергию души. Никто не знал, сколько еще они смогут продержаться, но Лекэнь все еще молчал. Все это время парень без перерыва размышлял над нынешней ситуацией. Он был уверен, что Заги уже послали своих элитных воинов в Антонио. Это была гонка со временем. Если в ближайшие минуты не появится возможность для прорыва блокады, Ле Кеню придётся самому повести своих солдат в последний бой. К этому моменту множество мастеров искусств умерло в агонии. Иногда при использовании слишком большого количества природной энергии море сознания может просто разрушиться. Быть поглощенным необузданной силой стихии в своем теле это самый болезненный способ умереть. В такие моменты все, на что были способны полевые медики, так это успокоить их боль. И ускорить смерть. Подобные случаи происходили внезапно, без какого-либо предупреждения, когда количество этой энергии в теле достигало определенного уровня. Заги планировали медленно сморить своих противников, и их план отлично работал. Мишу был переполнен чувством вины. Если бы он не решил отправиться в землю жуков, то его последователям не пришлось бы так страдать. Лекене же, напротив, нисколько не волновали пытки, которым подвергались его солдаты. Отсутствие сострадания было важной чертой компетентного командира. Лекэнь не планировал умирать здесь, поэтому продолжил раздумывать о том, как бы создать возможность для побега. «Лекэнь, рано или поздно они прорвутся через нашу оборону. Нужно что-то делать. Давай вырываться», — предложил Мишо. Тот в ответ покачал головой. «Нет, нам представилась замечательнейшая возможность». В этот момент Ле Кенни настигло озарение, и на его лице появилась надежда. Мишо был озадачен. «Какая еще возможность? О чем ты? Неужели ты хочешь пожертвовать собой? Ха, мечтай. Я жду Вандуна». «Вандуна? Мы даже не знаем, где он. У тебя крыша поехала». Губы Ле Кенни изогнулись в улыбке. «Он придет, поверь мне. У нас есть общая цель, и я думаю, что он уже начал нас искать раньше. «Сейчас же весь мир знает, где мы, поэтому он обязательно придет». Мишо поморщился. Этот высокомерный парень всегда любил рисковать. Мишо слышал, что Ван Дун проник в Центральный регион, но ничего не подтверждало того факта, что он придет им на помощь. Откуда у Ли Кэня взялась такая уверенность? Он ведь не общался с вандуном Более того, с самого начала их знакомства молодой глава дома Ле был в не очень хороших отношениях. Мишо сомневался, что наследник воина-клинка захочет его спасать. Молодой небесный наставник хотел было задать еще пару вопросов и, быть может, даже заставить своего друга передумать, однако быстро отбросил эту мысль. Ле Кэнь не был бы Ле Кэнем, если бы его можно было уговорить поменять свое решение. В конце концов Мишо решил проглотить свои сомнения и согласиться с планом соратника. «Твое предложение тоже имеет право на жизнь». В какой-то мере. «Давай начнем контратаку и покажем этим жукам, на что мы способны», сказал лекень бросив взгляд на орды загов за окном. «Нашей первой целью будет их лидер», улыбнулся Мишо. «Не возражаешь, если я присоединюсь?» спросил его собеседник. «Да, пожалуйста». До этого момента еще никто не видел, как эта парочка сражается бок о бок. В следующее мгновение в воздухе пронесся огненный шар, взорвавшись прямо в гуще жуков. "Я, Лекень, ваша смерть!" Броня парня заполыхала голубым пламенем. Несколько высокоуровневых тёмных ринулись прямо на него, но были в мгновение ока сожжены дотла. Атаки Лекэни были наполнены силой стихии настолько мощной, что ни один тёмный не мог ничего ему противопоставить. Дезжев в это время был ошарашен подобным поворотом событий, но спустя несколько мгновений на его лице Появилась улыбка. «Этот ли Кэнь совсем идиот?» Он и впрямь покинул укрытие и решил один выступить против всей армии врага в одиночку. Глава диверсантов начал циркулировать свою духовную энергию, что ознаменовало начало бойни. Его героический поступок моментально одушевил людей, сражавшихся в это время внутри здания. Пока все внимание Загов было сосредоточено на этом высокомерном юнце, Мишо, словно тень в безлунную ночь, начал всё ближе и ближе подкрадываться к городскому лорду. Глава 617. Восьмая научно-техническая революция. Различные техники искусств имели разные эффекты, и не все из них были способны наносить удар по площади. Такое было под силу лишь высокоуровневым мастерам, вроде Мишо. Именно молодой небесный наставник был единственным человеком на Марсе, кроме Вандуна. способным расширять свой стихийный атрибут. Никакой боец металл не смог бы подобраться к лорду Загов, ведь тот был окружен стражами со всех сторон, однако мишон не был воином металл. Пальцы парня, сложенные в мудру его искусство, сдерживали силу техники, в то время как сам он нацелил свою духовную энергию на противника. Неподалеку Лекэнь продолжал поливать Загов своими атаками, совершенно не заботясь об убывающих запасах энергии. Лишь таким образом можно было привлечь внимание жуков. К счастью, инсектоиды хотели схватить его живьем, а потому жизни парня пока ничего не угрожало. «Дядя Шань, помоги мне, пожалуйста», — сказал Мишо, в руках которого уже сформировался голубой ледяной шар. Лешань кивнул, схватил его и швырнул в воздух своими гигантскими ручищами. Молодой небесный наставник немедленно применил технику левитации, рванув в сторону лорда Загов словно пушечное ядро. В это время Дзядже был полностью погружен в наблюдение за сражением с Лекэнем, и когда он, наконец, обнаружил летящую на него опасность, Мишо уже был в нескольких дюжинах метрах от него. Поначалу темный опешил, но после этого собрался с мыслями и улыбнулся. Сейчас он был рад, что заранее очень хорошо ко всему подготовился, но хитрые стратегии этих людишек начинали порядком ему надоедать. Если дело касалось боёв один на один, между противниками с одинаковыми уровнями, то Расса Загов всегда показывала себя не в лучшем свете. У них было всего несколько выводков, особи которых имели более продвинутые боевые навыки по сравнению с людьми. Однако Дзэджи не был одним из них. И, впрочем, быть не хотел. Преимущество загов всегда лежало в численном превосходстве, и лорд Антонио предпочитал придерживаться старых методов. Мишо уже начал замедляться. Еще пару секунд, и стражи дзе окружат его. Однако именно в эти самые секунды дзе был абсолютно беззащитен. Молодой небесный наставник ухмыльнулся и применил свое искусство. Муки ледяного лотоса. Это искусство содержало в себе силу небесного наставника, мастера 23-го уровня. Лишь кому-то вроде Мишо под силу было сдерживать такую мощную технику до последнего момента. Из-под земли возник гигантский ледяной лотос, и все в радиусе 10 метров от зе покрылось льдом. Разъяренные темные кинулись на убийцу, который был беззащитен, потратив на последнюю технику довольно много энергии души. Перед тем, как жуки успели навредить Мишо, на сцене появился Лекэнь со своими огненными атаками, ринувшись прямо на строй врага. Одно мгновение, и все заги вокруг Лекэня были разрублены на части. Парень повис над Мишо в воздухе, прикрывая его от атак, после чего схватил друга за шиворот и ринулся прочь. Спустя пару секунд молодой небесный наставник наконец пришел в себя. Его сердце бешено заколотилось в груди. Парень уж было подумал, что с ним покончено. Однако времени думать о случившемся не было, и он начал применять еще одну технику. Тысячи ледяных шипов образовались в воздухе и выстрелили прямо в преследователей. Хотя высокоуровневых темных таким способом не убить, этого было достаточно, чтобы их замедлить. Оба парня, дрожа от прилива адреналина, влетели в здание. Их солдаты сразу же начали контратаку, оттеснив преследователей назад, в то время как мастера искусств начали поливать их своими смертоносными техниками. Потеряв главнокомандующего, Заги были вынуждены приостановить наступление, благодаря чему люди, наконец, смогли немного отдохнуть. Мишо и Лекэнь, понимающе улыбнулись. Это было так близко к смерти, но как же круто! Лекэнь удалось расправиться с бичом Эйнхериев как раз вовремя, чтобы спасти Мишо. Однако очень скоро Заги выбрали другого темного в качестве главнокомандующего и возобновили атаки. К сожалению, самыми сильными загами в городе были золотые тёмные, охранявшие дзе которых Мишо превратил в глыбы льда. Методы ведения боя тёмными отличались от человеческих. Благодаря особому способу коммуникации им не требовались командиры, чтобы прямо на месте координировать атаки. Поэтому высокоуровневые тёмные могли просто стоять в стороне, издалека отдавая своим подчинённым приказы. Однако даже такое большое расстояние не смогло защитить их лорда. ведь их противником был могущественный небесный наставник. Новый лорд Загов был гораздо менее способным лидером, нежели его предшественник, а потому атаки жуков стали более неорганизованными. В этот момент Мишо и Лекэнь осознали, что лучшие возможности для побега у них не будет. Однако не всем суждено выбраться отсюда. Некоторым солдатам придется принести себя в жертву ради того, чтобы их товарищи смогли жить дальше. К сожалению, Ле Кэнь знал, что Мишо никогда не согласится на план, который требует жертв от его людей. Молодой глава дома Ле взмахнул клинком и убил еще с полдюжины загов. У него начинало заканчиваться терпение. Если у Ван Дуна и впрямь были такие маневренные ездовые звери, как говорилось в слухах, то он уже должен быть здесь. Спустя какое-то время Ле Кэню пришлось отступить назад в здание, чтобы отдохнуть. Увидев, что парень покинул поле боя, новый лорд Загов вздохнул с облегчением. Будучи низкоуровневым темным, он едва-едва мог пройти проверку интеллекта, что уж говорить о соответствии с стандартам главнокомандующего. Новый лорд решил, что лучшее, что он может сделать, это продолжать удерживать этих людей в здании до прибытия пурпурных стражей. Что до атакующей формации, расчета времени и логистики, новый лидер не знал таких слов. Его метод был прост. заблокировать выход из здания максимально возможным количеством жуков и ждать. Отсутствие нормального нападения означало, что солдаты, наконец, могут отдохнуть. Некоторые из них спокойно ели свои обеды, а большая часть мастеров искусств сразу же завалилась спать. Бойцы металл могли выносить сильное физическое истощение, но для мастера оставить без внимания опустошение своей энергии и души – это всё равно, что начать убивать самого себя изнутри. Некоторые высокоуровневые воины, вроде трех главных медиков, начали культивировать, стараясь восстановить свое море сознания. Прекрасные лица этих женщин переполняла усталость, но они посвятили все свои жизни служению школе и небесному наставнику, а потому почтут за честь пасть на поле боя, защищая своего господина. «Ты уверен, что Ван Дун придет? Прошло 20 часов, и я готов поспорить, что подкрепление жуков уже в пути». интересовался Лешень. Будучи старым ветераном дома Лео, он никогда не верил в Вандуна. По его мнению, способности и сила Лекэня это лучшее, чем может обладать представитель молодого поколения. "Я уверен", твердо заявил Лекэнь. Он уже сотню раз обдумывал все в голове и каждый раз приходил к одному и тому же выводу. "Вандун успеет. Объединив силы с Вандуном, они не только выберутся отсюда живыми, но и смогут нанести смертельный удар по тому Кто возглавляет весь этот беспорядок? Мою. После падения Мою человечество сможет начать массивную контратаку и раз и навсегда истребить всех загов на Марсе. Массовое производство кристальных пушек подстегнуло уверенность для Кэня в том, что люди смогут одержать победу над жуками. «Слава богу, что Вандун нашел Вантуна. Неужели они и впрямь, братья?» «Эта мысль несколько развеселила ли Кэня?» из его уст вырвался смешок. Хотя Лекэнь и удивился своему собственному смеху, в таких обстоятельствах он казался совершенно неуместным, но это еще сильнее повысило боевой дух его солдат. Ничто так не утешало во время войны, как расслабленный и уверенный лидер. Вантун чихнул, после чего выругался на того идиота, который подумал о нем и тем самым прервал его работу. «Марсиане верили, что когда ты чихаешь, это значит, что кто-то о тебе думает. Когда исследования приблизились к финальной стадии, Ван Дун решил перенести свою кровать прямо в лабораторию. Первая кристальная ЯГ-пушка была названа в его честь, а теорию, которую он предложил, назвали законом Ван Туна. В настоящий момент группа вантуна уже закончила исследование по кристальным ЯГ-пулеметам и уже была на полпути к производству крупнокалиберной ЯГ-пушки. Команда вантуна была не единственной, кто работал над этой проблемой. Так как результаты исследования были обнародованы для всеобщего обозрения, множество других команд также присоединилось к работе, улучшая технологию еще дальше. Самым последним предметом обсуждения стало гибридное оружие. Смесь обычного огнестрельного и ядерного генома. Вантун раньше и представить не мог, что одно единственное открытие принесет так много изменений в науку и инженерное дело. Таким образом, в одни из самых тяжелых для человечества времен Началась восьмая научно-техническая революция. Дело приближалось к рассвету, и Ле Кэнь решил, что Ван Дун должен появиться в любой момент, если он вообще собирался появляться. Прошло несколько часов, но Ван Дуна так и не было видно. Ле Кэнь начал гадать. Неужели он ошибался? Может, Ван Дун никогда и не собирался их спасать? Солнце медленно поднималось над пустынными зданиями Антонио. Изаги. приготовились к новой волне атак. Глава 618. Сбор сил. Они уже упустил лучшую возможность для того, чтобы сбежать. Как долго Лекэнь и его солдаты смогут продержаться, если Ван Дун не придёт им на помощь? Смотря вдаль, всё, что Мишо мог видеть, так это орды Загов. Однако мысль о смерти принесла ему облегчение. Он не собирался волноваться в свой последний час. теперь парень мог полностью сконцентрироваться на сражении. сражениилекка не знал что и думать неужели он переоценил моральные стандарты вандуна тот андун которого он знал никогда бы не стал сидеть и смотреть как умирают люди он всегда смотрел на все с перспективы гуманности леккайн был очень уверен в этом его вера в гуманность вандуна была почти так же сильна как и вера в эгоизм Ли меня Кроме того, Ле Кэнь верил, что Ван Дун поможет ему, потому что знал. Этот землянин никогда не видел в нём соперника. Однако, если это всё действительно так, то почему он до сих пор не здесь? Внезапно до Ле дошло, что он не учёл одну важную вещь — тёмных. Если он знал, что Ван Дун придёт ему на помощь, то и тёмные могли знать. Возможно, это окружение никогда не ставило перед собой целью их убить. они хотели выманить Ван Дуна. В этот момент озарения Лекэнь ударил себя по ноге и выкрикнул «Чёрт! Это ловушка!». Мишо бросил на друга понимающий взгляд. Он тоже осознал истинные намерение загов. Оба парня считали, что жуки просто хотели поймать их живьём, но, похоже, всё было гораздо сложнее. Хитрые инсектоиды вознамерились убить одним выстрелом сразу двух зайцев. «Я надеюсь, Вандун Дун ухватит мозгов, чтобы понять, что все остальные города сейчас пусты». Лекэнь понял, что если все заги сейчас посланы в Антонио, Ван Дун сможет разрушить сразу несколько их городов. Мишо же в ответ покачал головой и бросил на Лекэня горький взгляд. «Сомневаюсь, что Ван Дун так поступит». Лекэнь замялся, после чего сказал. «Вы два сапога пара! Тупые, как свиньи!» Молодой небесный наставник развёл руками и ответил. «Ладно, давай фокусируемся на нашей проблеме, умник». «Отлично. Мне интересно, откуда у загов появилась уверенность в том, что они смогут выстоять против меня? Слушайте все! Я не разрешаю вам здесь умирать! Это приказ! Вы, ребята, самые крепкие сукины сыны, которых я встречал. Я приказываю вам всю оставшуюся жизнь жить как герои!» «Когда мы выберемся отсюда?» — заорал Лекэнь. Настало время показать Загам, из чего сделаны его солдаты. Заги начали атаку в то время, как решимость в глазах солдат Лекэня и Мишо разгорелась с новой силой. Тем временем Халманд был на пути в Антонио вместе с группой тёмных. Хотя группа и двигалась с невероятной скоростью, огромное расстояние между городами означало, что они не смогут быстро достигнуть места назначения. Тёмный лорд уже приказал всем поселениям в окрестностях послать свои силы на осаду Антонио, чтобы удостовериться, что Мишо или Кэнь не покинут здание. Будучи человеком в прошлом, Халманд лучше остальных понимал Ван Дуна. Этот парень был олицетворением альтруизма и самопожертвования ради высшего блага. Хотя Ван Дун знал, что все города сейчас беззащитны и так и просят, чтобы их кто-нибудь разорил, он не станет сходить с маршрута и откладывать спасение товарищей. Халманд также сильно поражался благородству парня, как и его предсказуемости. Разведчики уже прислали донесение о том, что Ван Дун заглотил наживку. Если Загам удастся одним решающим ударом убить и Ван Дуна, и Мишо с то все оставшиеся человеческое сопротивление развалится за считанные дни. Мысль о предстоящих изменениях подняла Халманду настроение, и он начал гадать, каким станет мир, когда Заги замерят в нем людей. Судя по его последним наблюдениям, небесный генерал считал, что под предводительством Патрокла и перворожденных миру будет житься гораздо лучше. И распространение перворожденных не будет ограничено лишь миром людей. При помощи загов Патрокл сможет посеять семена своей расы по всей вселенной. Халман знал, что его господин хотел не просто создать свою расу, но и полностью подчинить себе загов. В конце концов было невозможно полностью истребить жуков. они, всё равно, что тень, отбрасываемая человеком под солнцем. Даже бог, вроде воина Клинка, не смог полностью очистить мир от загов. И вот Патруклу в голову пришла довольно оригинальная идея. Если инсектоидов нельзя уничтожить, то почему бы их не возглавить? Однако это было легче сказать, чем сделать. Воин Клинка был лишь одним богоподобным созданием, но Патрукл намеревался создать целую расу, равных ему. Как все и ожидали, Ван Дун был на пути к спасению Эликэня. Лишь соединив силы, они смогут противостоять Темному Лорду на его собственной территории. К тому же Ван Дун считал, что после того, как они расправятся с Мою, Марсу понадобится сильный лидер. А лучшей кандидатуры, чем Мишо, на этот пост было не найти. По пути в Антонио группа наследников Война Клинка встретила большое сопротивление со стороны Загов. Чтобы захватить диверсантов, темные решили оставить свои города полностью беззащитными. Однако Ван Дун не был искушен мыслями о захвате городов и убийстве всех их маток. Спасение Мишо или Кэня было первостепенной задачей. Хотя всем было известно, что это ловушка, Ван Дун ринулся прямо в сторону Антонио. Об эффективности ловушки еще можно будет поспорить. Летоволки возглавляли наступление, врываясь прямо в ряды загов и разрывая их на части. В одну секунду звери оказывались прямо посреди строя жуков, а в следующую — уже в ста метрах от него, готовясь к новой атаке. Стаю лютоволков возглавлял Индиго. Время от времени из его глубоких, словно океан глаз, вырывались голубые энергетические лучи, разрывая тёмных на части. Это великолепное животное претерпело довольно серьёзное развитие после поедания огромного количества жуков. Другие лютоволки также изменились, хоть и в меньшей степени. Эти создания были результатами вековой программы по выведению идеального оружия, которое должно было принести конец человеческой расе. И по велению судьбы теперь они были верными скакунами воинов-людей. Со временем улучшились не только наступательные навыки лютоволков, но и оборонительные. По сравнению с моментом после рождения, синие чешуйки на их телах теперь были гораздо толще. Они покрывали тела зверей, словно толстая попона, украшенная сапфирами. В какой-то степени засада Загов сработала, так как вынудила Ван Дуна несколько раз поменять маршрут, избегая ненужных столкновений. Всё-таки им ещё предстояла серьёзная битва в будущем, и не стоило тратить энергию, пока группа не доберётся до Ле Кэня. Ван Дуну, и мишу удалось значительно замедлить продвижение главных сил Мую на Марсе. Чем больше ресурсов вкладывалось на операции на их домашней территории, тем хуже Загам приходилось на фронте. Заги внутри Антонио с самого рассвета без остановки атаковали Ле Кэне. Тем временем Ван Дун вел своих людей по чужим землям на спасение молодого главы дома Ле. Он знал, что чем больше он задержится в пути, тем большему риску будут подвергнуты жизни людей в Антонио. В это же время Эйнхирий Ледзиньтянь начал использовать отряды с ягой-пушками по полной, после чего повел элитных бойцов металл в контратаку на штаб Загов. Хотя этот ход и был рискованным, Ле был очень вдохновлен происходящим в Центральном регионе. Возможно, лучшего времени для ответного удара уже не представится. Патриарх Ле знал, что люди способны высвободить весь свой потенциал лишь в экстремальных условиях, а экстремальный, чем сейчас, уже не будет. Настало время ответного удара. Смелая стратегия главы Дома Ле могла привести к полному падению человеческой обороны, если загом удастся собрать свои силы. Однако это была авантюра, в которой Лед желал принять участие. Это была последняя попытка людей спасти человечество. В отрядах ядерного генома стрелков были слабые солдаты с низким уровнем духовной энергии, да и боевых способностей у них по сути не было. Однако дай им пушку и направление, в котором нужно стрелять, и эти парни будут пострашнее группы Эйнхириев. На последнем издыхании человечество ринулось в атаку, не оглядываясь назад. Глава 619. Крепкие орешки. Шестеренки военной машины человечества закрутились, работая на запредельной скорости. Главные силы марсиан были готовы ворваться на территорию загов, в то время как солдаты на линии обороны продолжали храбро сражаться против захватчиков. Главным навыком любого лидера — была способность правильно выбирать время для нанесения финального удара. Чем ближе Ван Дун подбирался к Антонио, тем больше сопротивления он начинал встречать со стороны загов. Его передвижения становились все очевиднее и очевиднее для разведчиков загов. А потому темные начали вести свои силы ему на перехват. Что более важно, эти инсектоиды пытались не просто остановить его, но и убить. Это была классическая человеческая тактика, которая насчитывала уже тысячи лет истории. Будучи отличным стратегом, Халмонт мог применить ее даже с закрытыми глазами. Когда движения Вандуна стали более очевидными, уверенность небесного генерала в успехе его планов начала расти. Он немедленно послал донесение Мою с просьбой о подкреплении. Такого количества солдат, которым он располагал, было достаточно, чтобы справиться с Лекэнем и Мишо. Но если говорить о вандуне, Дуне, Халманд уже не был так уверен. Перворожденный подозревал, что Ван был примерно на 26 уровне, а потому попросил у Темного Лорда его лучших воинов. Мую выразил полное согласие с его планами и послал на подмогу всех своих пурпурных стражей, включая даже их лидера, эс -Дэму. Они сразу же ринулись в Антонио, чтобы взять под контроль Лекенни и Мишо, дожидаясь прибытия их спасителя. Когда Тёмный Лорс выслал подмогу, Халманд почувствовал облегчение. Кровные родичи С-класса были самыми сильными из всех Тёмных и представляли вершину боевых сил на Марсе. Даже лет Ледзиньтяню теперь будет не под силу спасти трёх молодых героев. Тем временем для воинов человечества в Антонио всё продвигалось совсем не гладко. Несмотря на высокий боевой дух и решимость их тела начали сдавать, Однако под руководством Мишо и Ле Кэня жертвы удалось свести к минимуму. После тяжелого дня, наполненного битвами, фирменная ухмылка на лице Ле Кэня стала более тусклой и уставшей. Однако уверенность и решимость все так же продолжали гореть в его глазах. С заходом солнца атаки загов немного приутихли, как и в ночь до этого. До Ле Кэня внезапно дошло, что хотя смена дня и ночи ничего не значила для примитивных загов, они всё равно попали под влияние биологических часов тёмных. Пока представители расы Мою отдыхали по ночам, они посылали в атаку лишь небольшое количество своих примитивных сородичей с целью измотать людей. Эффект от этого, конечно же, был смехотворный. С восходом солнца сражение разгорелось с новой силой. После ночного отдыха человеческие войны вновь были переполнены энергией и боевым духом. Мишо и его мастера искусств начали поливать загов ледяными стрелами. Было решено оставить искусство бьющие по площади, на последний момент. Хотя групповые техники были могущественны и могли уничтожить за раз большое количество врагов, они также очень быстро понижали запасы духовной энергии у большого количества мастеров. Внезапно в рядах мастеров искусств начали раздаваться крики. Главный медик Энделис была ранена атакой тёмного. Костяное копье прошло прямо через ее грудь, вылетев с другой стороны. С лица девушки моментально начала утекать жизнь, в то время как она упала на землю. Хотя Мишо не особо волновался о своей собственной жизни, подобный поворот отозвался острой болью в его сердце. Энделис отмахнулась от нескольких медиков, приказав им помочь тем, кого еще можно спасти. Губы девушки изогнулись в улыбке, после чего она произнесла «Молодой господин!» прошу вас, живите». Связь между полевыми медиками была крепче, чем между сестрами, и смерть энделис стала последней каплей. Девушки ринулись к Мишо, требуя разрешить выйти наружу и сражаться. Бойцы «Металл» быстро присоединились к медикам и начали просить позволить им пойти в контратаку. Они уже три дня дожидаются помощи, но все толку Солдаты уже достаточно настрадались, и смерть от рук Загов была, по их мнению, менее болезненна, чем мучительное ожидание. Лицо Мишопом мрачнело, а его сердце наполнилось горем. Какой смысл в божественном пути, если он даже не сможет спасти своих последователей? Сейчас Лекань был единственным, кто по-прежнему сохранял ясность мыслей. Он не сомневался, что при желании Мишос сможет уничтожить половину всех Загов, что сейчас были снаружи. Но что потом? Ещё до наступления ночи сюда прибудет в два раза больше жуков. Даже если диверсанты смогут вырваться из оцепления и сбежать, они всё ещё будут на территории загов. Это лишь вопрос времени, пока их снова не зажмут в тиски. «Успокойся, Мишо! Успокойтесь все!» Сказал Ле схватив товарища за руку. Это был первый раз на его памяти, когда Мишо потерял своё обычное спокойствие. Молодой небесный наставник остановился и стиснул зубы. В комнате повисла гробовая тишина. Все мысли солдат вокруг были объяты пламенем гнева. Нынешняя ситуация была самой непростой в их жизни, однако неважно, как громко они будут выражать свои протесты. Решение Лек-Эня от этого не изменится, даже если это будет означать их смерть. После прошедших трех дней общее количество солдат не превышало и двух сотен. Каждая смерть теперь была для них ужасной пыткой, разрывающей их изнутри. Нерв за нервом. Тяжелораненые в это время тихо лежали вокруг. Они не хотели быть обузой для товарищей, поэтому решили просто позволить ранам забрать их жизни. Чувствовали ли солдаты отчаяние? Безусловно. Они давно потеряли надежду, и лишь желание отомстить запавших товарищей поддерживало в них волю к жизни. Во мраке ночи Ле Кэнь был единственным, кто еще не спал. Он посмотрел в ночное небо за окном, и по его телу прошла дрожь. Завтра будет последний день их сопротивления. Если Ван Дун так и не придет, Ле Кэню придется повести солдат наружу. Из укрытия. В атаку. В тот момент, когда Ле Кэнь уже собирался вернуться в кровать, он заметил вдали мерцающий синий огонек. Парень подумал, что глаза начинают его подводить, и прищурился. Спустя какое-то время улыбка, наконец, появилась на его лице. Ван Дун наконец, прибыл. В самый темный час, прямо перед восходом солнца, по городу прогремели слова «Я Ван Дун И затем из глубин синего пламени начал разноситься звериный вой, от которого волосы солдат встали дыбом. Завывание волков послали по городу огромные энергетические волны, ошарашив темных прямо во сне. После этого звери сразу же ринулись вниз, прямо в лагерь загов. Глубоко в командном штабе Халмант вышел из тента в сопровождении нескольких тёмных. Перворождённый посмотрел на море синего пламени и улыбнулся. Пара пурпурных стражей собралась было ринуться в бой, но небесный генерал остановил их. «Не нужно торопиться. Давайте подождём прибытия вашего капитана». Халманд был готов поспорить, что остальные пурпурные стражи успеют прибыть на поле боя ещё до рассвета. Если начать действовать прямо сейчас, то это может спугнуть Ван Дуна, что будет не очень хорошо. В конце концов, Халманд хотел многое подчеркнуть из битвы наследника воина Клинка с пурпурными стражами. Попавшись в ловушку парня во время прошлой битвы, бывший заместитель директора Кайпу теперь более серьёзно воспринимал этого противника. В этот раз он не позволит Вандуну добиться желаемого. Солдаты внутри Светоча были разбужены гаммом боя за стенами, и, осознав, что Ван Дун наконец прибыл, сразу же присоединились к сражению. Очень скоро первый синий зверь показался внутри здания. После этого боевые волки полностью взяли на себя оборону. Хотя они и провели все последнее время на ногах, солдаты Ван Дуна были полны энтузиазма, не выказывая никаких признаков усталости. Сейчас как раз было время кормёжки лютоволков, а потому они яростно ворвались в ряды загов. Вид того, как эти демонические всадники давят своими ногами мёртвые тела загов, в то время как их скакуны пожирают тела тёмных, был невероятно ужасен. Особенно для самих тёмных. Солдаты дома Ле и школы наблюдали за происходящим с нескрываемым изумлением в глазах. Любые прежние сомнения в силе боевых волков в этот момент испарились без следа. Спустя какое-то время Ивандун наконец добрался до укрепления, после чего встретился с Мишо и Лекэнем. Вандун, с этого момента мы рассчитываем на тебя. Больше ни один из моих солдат не должен умереть, заявил Лекэнь после чего повалился на землю от истощения. Вандун, мы должны отомстить, сказалася Уююи дрожащим голосом. Смерть Энделис стала для нее ужасным ударом. Они были очень близки. Павшая подруга была для Сяо юй, юй словно старшая сестра. Мишо посмотрел на вандуна и неожиданно заговорил. «Тебе не стоило приходить. Это ловушка, разве ты не понял? Мы не сможем сбежать. Ни один из нас!» Ван Дун улыбнулся в ответ. «Сбежать? Разве ты не хочешь для начала всех их убить?» «Конечно хочу!» «Что ж, тогда нам лучше поторопиться. Солнце скоро взойдет!» «Следуй за мной! Индяньцзун, присмотри, пожалуйста, за этими войнами!» «Без проблем!» — кивнул мужчина. «Эй, эй, заткнитесь! Боссу нужно немного тишины!» — заорал Танбу, настоявших вокруг. Глава 620 Запретная сила. «Заткнись, Танбу! Ты тут самый громкий!» — гаркнул лундо «Отвали, придурок! Я капитан! Подчиняйся!» Подобные подтрунивания часто случались среди боевых волков. Такие перебранки помогали солдатам расслабить свои уставшие нервы. А чем расслабленнее был солдат, тем лучше он проявлял себя на поле боя. Другими словами, мрачная серьезная атмосфера, по крайней мере отчасти, была ответственна за депрессивное настроение среди солдат дома Ле. Хотя Ле не был довольно позитивным внутри, со стороны он всегда казался слишком холодным и серьезным лидером. Ван Дун, Гуань, Дуньян и Мишо, три сильнейших мастера искусств, собрались, чтобы обсудить искусство, которое раньше никто даже в самых диких своих мечтах представить не мог. Через листву деревьев, стоявших в лесу вдалеке от города, замерцали первые лучи восходящего солнца. Совсем скоро заги начнут свою последнюю атаку. Пурпурные стражи фыркнули, думая об осторожности Халманда. Почему он не позволил им атаковать напрямую, вместо того, чтобы посылать туда пушечное мясо? Небесный генерал не стал объяснять им свои намерения, зная, что они все равно не смогут их понять. Эти атаки нужны были для оказания давления на противников, отвлекая их от планирования. Таким образом, инициатива всегда будет за темными. Это называлось «сдерживание противника». Когда пурпурные стражи, наконец, нанесут удар — им будет гораздо легче справиться с этими переутомленными солдатами. Война — это искусство, и Халманд был убежден, что темные еще слишком примитивны, чтобы по-настоящему оценить все ее изящество. Когда солнце наконец взошло, и на вершине светоча показались три фигуры, Ван Дун, Мишо и Гуань Дуньян парили в небе над крышей, в то время как внутри здания стояли мастера искусств боевых волков и школы, ожидая инструкций. Гуань Дуньян начал циркулировать свою духовную энергию, после чего поднял руку и стал читать заклинание Мастера искусств начали настраиваться на частоту его энергии, пытаясь ее усилить. В этот раз не будет никаких гибридных техник. У мастеров было простое задание — увеличить духовную энергию Гуань Дуньяна на как можно большего уровня. Природная энергия ответила на призыв и устремилась в тело повелителя пламени. Внезапно огонь объял тело Гуань-Дуньяна, который стал теперь походить на огненного бога больше, чем когда бы то ни было. Халманд начал беспокоиться, когда почувствовал эманации, исходящие от этого парня. Бойцы металл боевых волков и дома летием временем, под предводительством Интянь тянь дзуна сформировали защитный периметр вокруг трех мастеров искусств. Глядя на приближающихся загов, глава храмовников Марса поднял щит и встал в защитную стойку. напоминая со стороны массивные стальные ворота. Мишо присоединился к Гуань-Дуньяну, хотя он явно читал произносил другую технику, к тому же иным тоном. В мгновение ока тело небесного наставника начало испускать голубое свечение, которое забурлило вокруг, словно океанские волны. Это была чистая энергия водяного элемента. Мастера искусств откликнулись на зов Мишо и начали подпитывать его еще большим количеством энергии. Пламя Гуань-Дуньяна и ледяные воды его компаньона создавали просто невероятную картину. Всё вокруг превратилось в мир льда и пламени. Глядя на происходящее на крыше, беспокойство Халманда усилилось. Однако его быстро утешила мысль об огромном численном преимуществе. Сколько жизней эта техника способна забрать? Несколько тысяч или даже несколько десятков тысяч? Без разницы. Приток загов был практически бесконечным, поэтому такие сравнительно мелкие числа не играли роли. К тому же, если бы человечество обладало искусствами с невероятной разрушительной мощью, которые могли бы по-настоящему навредить загам, то люди не пали бы так низко еще пять лет назад. Халманд признал, что проявляет сейчас даже избыточную осторожность. Может, он просто нервничал из-за того, что победа была уже почти в его руках. Немного подумав, небесный генерал все же сдался перед напором своего беспокойства и приказал удвоить наступление. Эта техника была последней попыткой Вандуна спастись от неизбежного. Чем больше природной энергии они поглотят, тем больше ущерб понесут их моря сознания. Без этих трех лидеров Халманду даже не потребуется помощь пурпурных стражей, чтобы разобраться с диверсантами. Ле Кэнь именно по этой причине воздержался от применения техник, бьющих по большой территории. Какой смысл убивать две тысячи загов, если на их место сразу же встанут 20 Бывший заместитель директора Кайпу мог только посетовать на неопытность Ван Дуна. В конце концов, все эти заги принадлежат темному лорду. Будучи перворожденным, Халманд будет только рад послать как можно больше из них на смерть. Небесный генерал отдал приказ, и несколько тяжелых заков отправились в атаку. Массивная броня этих жуков послужит хорошей защитой от искусств, которые готовят люди. Небо начало бурлить, разделившись на две половины. Одна была красной, цвета огня, другая была голубой, цвета льда, а мастера искусств тем временем по-прежнему читали заклинания. Похоже, это была довольно долгая техника. Энергии, которые призывали два парня, имели диаметрально противоположные атрибуты, но оба из них, похоже, находились в равновесии друг с другом. Даже мастера искусств и школы понятия не имели, что за технику они готовят. Их три лидера проводили обсуждения за закрытыми дверями. Команда мастеров работала по такому же принципу, как и оркестр. Их главы выступали в роли дирижеров, говоря, когда нужно ускориться, а когда замедлиться. А остальные же мастера были словно музыканты. От них требовалось лишь следовать командам дирижера и знать свою часть партитуры. В этот момент уровень навыков всех этих мастеров искусств был очевиден. Они исполнили самую фантастическую симфонию энергий, которую видел мир. Халмонд почувствовал в этот момент, что сердце начинает вырываться из его груди, а разум заполняет сомнения. Он слышал раньше, что марсиане очень хороши в искусствах. Но неужели настолько, что это выходило за пределы его расчетов? Небесный генерал не знал ответа на этот вопрос, но мысль о не хотела покидать его голову, словно назойливая муха. То, что он сейчас видел, заставило мужчину осознать. В плане чистой разрушительной мощи мастера искусств намного превосходили бойцов металл. Применяя смертоносную технику, пропитанную жаждой мести, мишу был переполнен гневом. Ничто не принесет ему большего утешения, чем смерть врагов. Раньше он глупо считал, что, избегая насилия, сможет достигнуть просветления. Но он и подумать не мог, что насилие укоренилось повсюду. Даже на божественном пути. Водяной элемент вокруг почувствовал гнев парня и начал яростно бурлить. Тем временем напротив спокойно стоял Гуань-Дуньян, который давным-давно вошел в свой огненный транс. И Мишо, и Гуань-Дуньян были ошарашены, когда Ван Дун предложил подобную технику. Оба парня понимали, что это будет очень рискованный шаг, но для подобных людей, любивших ходить по острию ножа, заглядывая в самые глубокие тайны, риск не стоил ничего. Чтобы завершить технику требовался третий участник, и непростой. Его сила. должна была превышать силы двух первых мастеров вместе взятых. Стоя посередине, Ван Дун начал слияние своей умиротворяющей духовной энергии с огнем и льдом по сторонам. Тем временем, пока мастера искусств выкладывались на полную, Ле Кэнь спокойно посапывал в своей кровати. Он знал, что когда проснется вновь, кризис уже минует их головы. Хотя Ван Дун и был его врагом, он также был и самым надежным другом. Именно в этот момент Халманд внезапно осознал, что совершенно забыл о ключевом элементе в своих расчетах — Ван -Дуне. Когда техника была почти завершена, Ван поднял руки и сложил около дюжины печатей своими впечатляюще ловкими пальцами. Как только его руки вернулись назад, воздух вокруг заполонила эссенция души, обволакивая тело наследника воина-клинка золотым свечением. Возбужденные этим... Его стоявшие по сторонам товарищи ускорили смену ручных печатей и начали подпитывать его из своих резервуаров духовной энергии. Эти парни работали сообща, так, словно практиковались в этом многие годы. Вандун не стал сразу же высвобождать мощь техники. Вместо этого он продолжил держать её в своём теле, где она продолжала безостановочно расти. Халмонд потерял дар речи. Такое количество энергии могло легко разорвать тело перворожденного на части. Что уж и говорить об обычном смертном теле человека. Сила Ван Дуна не принадлежала этому миру. Сдерживать внутри своего тела две конечных сущности – это сила Бога. Огонь обжигал, а вода леденила. Но под действием эссенции души Ван Дуна две этих энергии слились в одну. Словно во время термоядерной реакции, этот процесс породил мощь невообразимого масштаба, которая разгорелась внутри моря сознания Ван ярким солнцем. Лицо Халманда побледнело. Он понял, что не должен был позволить вандуну встретиться с двумя другими мастерами. Однако было слишком поздно. Правила игры поменялись, и охотник превратился в добычу. Внезапно Ван открыл глаза, в то время как все воины и звери боевых волков поторопились скрыться внутри здания. Все это время литоволки не прекращали свой восторженный вой. Солнечный свет пробился через черные тучи, и всего на мгновение в этом теплом свете Халмант уверил тень Ангела Смерти, идущего по его душу. Стенание Бога. Милость Богини Рассвета. Чистая энергия, лишенная каких-либо атрибутов, начала распространяться во все стороны от трех мастеров искусств. Поначалу не было слышно ни звука, кроме еле различимого звона на границе слуха, Секундой позже целый океан разлился в сторону загов. Халманд задрожжал. Он по-прежнему мог контролировать своё тело, но не паразита внутри. Живущий внутри него червяк был парализован от страха, почувствовав, какая на него движется мощь. Сегодня Вандун использовал запретную силу. Силу Бога. Волны энергии забили с крыши светоча и начали наполнять город, поглощая всё на своём пути. Даже самые крепкие панцири тяжелых загов в мгновение ока распадались на молекулы. Волны продолжали сметать все на своем пути, смывая грехи этого города. Пурпурный страж кинулся прямо на смертоносную волну, и в мгновение ока был дезинтегрирован. Трио продолжило поддерживать технику, и океан энергии, наконец, прорвался через стены города, заполняя земли вокруг. Огромное спасибо за прослушивание. Конец 31 тома.